охотой на зверя и охотой и желанием. Охота природы человека, охота веселья, утверждает пословица. В записках мелкотравчества два времени, одно историческое со всеми точными приметами жизни России середины прошлого века, другое время самой охоты, природное, богатырское время русских былин и гомеровского эпоса, и второе начало по мере развития повествования побеждает в книге Дриянского. В мелкотравчатых нет сюжета. Его движение подменяется движением охоты, охотничьего поезда. И с каждым шагом охоты человек все более и более приближается к природе, все крепче становится его связь со всеми соединенными силами мира. Пришвин. В конце концов наступает их полное слияние. Над миром мелкотравчатых поднимается в своей вневременной и внепространственной сущности образ охотничьего рая — Степь графини о такой-то. 120 тысяч десятин земли, от сотворения мира не по которой бродят стадами журавли, дровы, стрепета, обитают миллионы сурков, водится в изобилии красный и всякий иной зверь. У этого другого края не может быть никакого хозяина. Графиня о такой-то условный символ, который, получив от охотников свое прозвание, пребывает постоянно где-то за границей, и только охота может существовать здесь, в обрамлении картины, которой нельзя было дать другого названия, как «Земля до неба». Движение охотничьего поезда начинается под звуки песни. Песня же в заключении книги, в сцене посвящения, объявляет о том, что охота замирает до следующей осени. Ведь псовая охота живет по законам природного времени. И так же, как природа периодично, только с первых желтых листьев до первых порож приходит она на землю. Охотничья песня — это еще и указание на особое языковое существование охотничьего мира, имеющего свой фольклор и богатую литературу. Охотничий язык мелкотравчатых — это не просто ряд терминологических вкраплений в общелитературную книжную речь, как на этом в своем примечании от автора вроде пытается настоять Сандриянский. Это стилистическая основа книги придающая ей совершенно необыкновенный лингвистический колорит, силу выражения, громкое и неожиданное звучание. Первый в русской литературе по богатству языка назвал книгу Дриянского «Глубокий знаток народной речи» и великолепный ее мастер Ремезов. Вопросы литературы, 1970 год, номер 9, страница 255. Охотничий язык не совсем понятен ни специалисту, Но это древний коренной русский язык, соединенный со множеством знакомых слов богатыми ассоциативными связями. И именно в силу своей неполной понятности, охотничий термин переживается читателем много сильнее, непосредственнее, чем стершееся привычное общелитературное слово. Происходит нечто вроде языкового открытия. За незнакомым, новым узнается старое, знакомое, и каждое слово становится целым миром, Бездны пространства по Гоголю. Приведем только несколько примеров. Охотники говорят «помкнуть зверя», то есть поднять его с места, взбудить и погнаться за ним по горячему следу. Начало гона так и зовется «помычкой». И рядом сразу же встают близкие однокоренные выражения «помыкать кем-нибудь», «мыкаться по свету», «умыкнуть невесту», пословица «умыкали бурку, крутые горки» и так далее. Весь тот богатый словесный ряд, где и умкнуть, то есть замкнуть, убрать под замок, и помыкать, истомить, умучить, замаять, даль, и новгородское областное помыкуша, то есть шатун, бродяга и тому подобное, или поразительно точный термин мышкование, то есть ловля лисиц и мышей в осеннем или зимнем поле. Или сами названия собачьих пород, вот борзые от слова борза, то есть быстро, стремительно, «Седлай, братья, свои борзы и комани», — сказано в слове о полку Игореве. И тут же встает весь ряд, выражающий скорость, остроту, борзотекущий, борзолетный, борзописец и тому подобное. Охотничий язык имеет свою иерархию, точно отмечающую изменения, происходящие в мире природы. Каждой ступеньке этих изменений соответствует свой термин. В поле охоты встречаются острова, то есть небольшие отдельные лески, особняки, даль. Волки разделяются на прибылых, то есть тех, которым меньше года, переярков больше года, матерых больше двух лет и стариков больше пяти. К тому же волк, находящийся при логове, гнезде, волк-отец называется гнездарем,